Прошло около суток. Мы с Афони сидели в кабинете Авыдова. Перед нами стоял лейтенант Куролесов, тот, кто отыгрывал доброго полицейского. Он скрестил руки на груди и смотрел на нас отеческим снисходительным взглядом, словно обеспокоенный папаша на непослушных детей. Его взгляд так и говорил. «Ну, давайте, последний шанс. Признавайтесь, я не буду вас наказывать». Я молчал. На фоне время от времени начинал оправдываться, но тут же давился воздухом. Время тянулось очень медленно. Особенно для меня, я-то знал, что где-то на западе Краснодара происходят едва ли не судьбоносные события. Вторая встреча человечества и до зубов, и, возможно, она закончится войной. Я предлагал внести залог и повесить на меня ограничительный браслет, говорил про экзамены, даже пригрозил, что Виктор Викторович эту участка камни на камне не оставит за то, что с его студентом несправедливо обошлись. Но все было бесполезно. Авыдов повторял как заведенный, пока не найдем мусора, манекен, вы, подозреваемые в убийстве. Дверь открылась, в кабинет влетел взволнованный Авыдов. «Нашли!» — радостно провозгласил он. «Теперь уж точно он!» «Собираемся!» — буркнул Куролесов. Жестом велел нам Сафони подняться и повел нас на улицу к коричневой потрепанной буханке. В машине сидело шесть человек. Я, позабавленно хмыкнул. Не что еще каких-то помойных преступников, решили прихватить. И, кажется, удивился не только я. Куролесов оглянулся на Авыдова и сердито спросил. «Перевозить свидетелей вместе с подозреваемыми?» «Прокатит!» — отмахнулся тот. «Все машины заняты, уж простите, сегодня без бизнес-класса. покатается на экономе!» Куролесов с осуждением покачал головой, но подтолкнул меня в спину и приказал. «Залезай!» Поездка по пробкам растянулась на полтора часа. Как назло, сегодня выдался очень теплый денек. Удивительно теплые для зимы, от чего все пассажиры запарились в теплых куртках, раскраснелись и постоянно вытирали испарину со лбов. Наконец, буханка резко затормозила. От неожиданности несколько пассажиров не удержались на сиденьях и полетели вперед. Невысокий мужичок с лохматыми седыми волосами даже грохнулся на колени водителю, неловко перевалившись между спинками кресел. Стоило выйти наружу, как в нос ударил неприятный запах. Гниль что-то плесневелое и затхлое. Вокруг возвышались столбы, построенные из прессованных мусорных кубов. Эм, так-то помойка выглядит аккуратно. К нам вышел работник помойки и проводил к большой широкой площадке, на которой стоял куб. На первый взгляд такой же, как и тысячи других. Однако, выдав, приблизился к нему с затаённым дыханием. В какой-то момент мне почудилось, что он сейчас преклонит колени перед кубом и примется ему молиться, с таким трепетом он к нему относился. А вот остальные были не в таком восторге. Свидетели явно чувствовали себя неловко и хотели побыстрее отсюда свалить. Спустя пару минут к нам присоединились два парня, один из них нес болгарку. Они начали разрезать спрессованный куб и раскладывать мусор ровными рядками. А выдав, нетерпеливо повернулся к свидетелям и поинтересовался. «Ну, что-нибудь узнаете?» «Вроде бы», — промямлил лохматый мужичок. «Я вчера кружку выкинул с надписью «Грустной жопой весело не пукнешь». Вот от нее половина уцелела. Он ткнул пальцем в крупный осколок от керамической кружки. «А вон там труселяжные валяются. Мы просто позавчера гардероб обновляли». А -а -а, все соседи слышали». — ехидно усмехнулась рыжая дамочка с бровями-ниточками. — Она все твои рубашки в окно вышвырнула, а ты, значит, втихаря ее нижнее белье на помойку вынес. Это омстил типа? — Ничего, не мстил, — обиделся мужичок и тут же негромко добавил. Просто преподал ей урок. — Так в протокол запишем, — влез в их увлекательную беседу Авыдов. — Не надо ничего про мою жену в протокол писать, — всполошился мужичок. «Да не про жену, а про чашку!» — отмахнулся выдав и обратился к другим свидетелям. «Что-нибудь узнаете?» В течение следующего часа они опознавали мусор. Видимо, выдох решил подстраховаться. Ну, справедливо. и ведь мог бы сказать, что труп привезли вообще из другого района Краснодара. Разумеется, если бы труп в принципе был. Парень с болгаркой усердно работал, выставка хлама перед нами стремительно увеличивалась, пока... Пока, к счастью, Авыдова из глубины спрессованного куба не показалась нога в ботинке. Он едва в ладоши не захлопал. Вот его напарник Куролесов был настроен более скептически. Парень с болгаркой осторожно выпилил труп из недр сжатого мусора и положил его перед Авыдовым. Улыбка с лица лейтенанта медленно сползла. Он побелел, как смерть гулко сглотнул. Казалось, он вот-вот схватится за сердце и потеряет сознание. Причина была проста. С первого взгляда было понятно, что перед ним лежит пластиковый манекен. Пелиться дальше!» — нервно рявкнула Выдов и с надеждой уточнила свидетелей. «Никто не выбрасывал манекен». «Нет!» — дружно ответили те. «Да!» — закивала фоня. «Но тебе не спрашивали!» — грызнулся Выдов. «Хватит!» — вдруг подал голос Королесов. Он подошел к манекену, опустился перед ним на корточки и внимательно смотрел. «Все сходится. Странные знаки, повреждения, иголки. Уверен, если мы снимем отпечатки, они совпадут с отпечатками подозреваемых». Он посмотрел на выдову и убежденно произнес. «Не стоит увеличивать расходы». «Они сделали это специально!» — внезапно вспылил выдов и набросился на фоне с кулаками. Но Куролесов успел его перехватить и оттащить подальше. «Они выставили меня идиотом, чтобы посмеяться. Все рассчитали до мелочей, чтобы поймать меня на крючок. Да кто бы купился на историю с манекеном? В такой ситуации первая мысль про убийство. Конечно же, я их арестовал. Конечно же, начал расследование». Он нервно зачесал пятерней волосы назад. «Они слили мое повышение в унитаз. Ломоносов, это ты все придумал?» «Что я тебе сделал, ублюдок? Почему ты выбрал меня для своих шуточек?» «Или нет, ты не шутил, ты отводил внимание от чего-то другого. Ты не так просто что-то скрываешь. Поверь мне, теперь уж я докопаюсь до правды и засажу тебя за решетку до конца твоей жизни!» «Да это я!» — проблеяла Фоня. «А у тебя бы на такую аферу мозгов не хватило!» — прорычала Выдов. Куролесов потратил минут сорок, чтобы его успокоить. Манекен отдали в лабораторию, а меня и Афоню отпустили под подписку о невыезде.